В мое время еще промышляли охоты, особенно на норку, хорька и горностая. Бодрствовали вовсю волки. На их истреблении, помню, в мои времена организовывались целые облавы, убивали их порядочно, но полностью не удавалось их вывезти. Усиленно охотились на птиц, уток и птиц деревов, рябчиков и так далее. Интенсивно занимались рыбной ловлей не только для прокорма семьи, но и для продажи большей частью в замороженном виде. Своей семьёй Антон Кириленко считал одной из первых заселивших деревню Кабаны. А коли это было, я и сам не поглядай. Лесу недалеко от деревни было, и в мое время много. Строиться было из чего, но добывать его приходилось по ночам, так как для крестьян он был запретным чужим. Они, однако, ухитрялись строить себе дома из больших толстых бревен. Но в самой деревне лес давно уже вырубили, почти весь. Осталась только и то частичная верба, да еще на окраине деревни небольшие лесочки. Из-за вырубки леса речка, которая протекала в самой деревне, обмелела, а местами высохла, разливаясь только весной. Но поодаль от деревни две версты была большая сплавная река Уша. В окрестностях водоёмы, котловины, довольно полноводные, наполняющиеся от весеннего разлива, куда мы обычно ходили купаться. Оставшиеся на окраине самой деревни небольшие лесочки были для нас детишек, места в гулянье, местам сбора ягод, диких яблок и груш. В культурных садах было мало всего три-четыре у богатых кулаков. Здесь мы делали заготовки хороших березовых веников для бани. И кроме того, сдирали кору, которую он нас покупал по одной копейке за солидную связку, приезжавшая время от времени покупать. А большие леса остались в пяти верстах от деревни. Это были леса, промышленные леса по преимуществу сосна, ель и дуб. Причём дубы были толстыми, примерно диаметром большими более. Их специально окантовывали плоксоны и, как говорили крестьяне, за великую цену продавали за кордон для кораблей. От этих толстых дубов К сожалению, только и осталось одно название села и недавно построенный железнодорожной станцией Толстый Лис. В 1947 году, когда я приезжал в деревню, крестьяне Толстого Лиса с горечью рассказывали мне, как в период оккупации фашисты окончательно вырубили все дубовые рощи и хищнически повырубали леса во всей округе. Так и в большинстве районов Полессии и Киевской губернии в нашей деревне преобладают супесчаные, песчаные и слабоподзолистые земли, плюс болотные. Есть и хорошие земли, дающие хороший урожай, но они различными комбинациями богатеев и властимущих в властном правлении живут казались во владении богатых кулаков, которых в деревне было примерно 5-10 дворов, и зажиточных, которых было примерно 30 дворов. Они получали хорошие урожаи. Бедняки же, у которых не было рабочего скота и инвентаря, обрабатывали землю плохо. Навоза тоже не было или было очень мало, а других видов удобрений и не помышляли. В результате песчаные, супесчаные земли давали беднякам ничтожный урожай, а середняки, в которых было около ста дворов, тоже урожали.